Глава вторая. С высоты в пять километров колонна хроноускорителя ускорителя выглядела блестящей белой трубой, из которой струилось марево нагретого воздуха. Труба торчала посреди черной холмистой равнины, рассеченной надвое голубоватым лезвием реки. На равнине кое-где в низинах сохранились останки деревьев, обугленные пни, угрюмо отблескивали перламутровой глазурью оплавленные остовы зданий. Пятиэтажный куб здания лаборатории у стены ствола выделялся на черно-сером фоне, неестественной, фосфорно-снежной белизной. «Эры больших и могучих дел», — пробормотал сосед Павла, щуря глаза с ироническими огоньками в глубине. Павел покосился на него. Среднего роста жилист, малоразговорчив. Лицо жесткое, волевое, в оспинах мелких шрамов. Глаза темно-карие, почти черные. Инженер-хрономеханик Игорь Марич. Впечатление такое, будто его неотступно гложет какая-то мысль. Их познакомил в кабинете Павла Ромашин, и оба сразу направились к месту происшествия. Добрянска на метро, оттуда в район катастрофы, на патрульном кутере. На небольшой панели управления аппаратом мигнул желтый огонек. Звякнул сигнал вызова. Марич, сидевший на месте пилота, тронул сенсор связи. Контроль-2 раздался в кабинете грассирующий баритон. «Борт X. Вы находитесь в зоне работы аварийно-спасательной службы. Ответьте волне 300. «Все в порядке, второй», — ответил Марич в желудь микрофона над плечом куртки. «Машина инспектора Жданова, отдел Б. Вам должны были сообщить». «Включите автоответчик, иначе вас будут запрашивать каждую минуту. Спокойной работы». Марич выжидательно посмотрел на Павла. «Пора действовать», — понял он. Вспомнил строки отчета о предварительном расследовании катастрофы в лаборатории времени. Расследование, проведенное экспертами УАСС и учеными Академии наук, специалистами хронофизики и физики единого поля, мало что разъясняло. Ни в здание лаборатории, ни в башню хроноускорителя проникнуть не удалось, и отчет изобиловал словечками «предположительно», «возможно», «вероятно». Со времени катастрофы прошло полторы недели, но до сих пор известно о ней немного – В сущности, только то, что рассказал Ромашин. «Давайте сядем поближе к зданию лаборатории», — предложил Павел. «Ближе, чем на два километра не подойти. Вокруг ствола установлен защитный барьер во избежание. Тогда сядем у барьера». Кутер плавно заскользил вниз. «Лаборатория снабжалась энергией централизованно, через земную энергосеть или имела собственный реактор? И то, и другое», — Марич говорил отрывисто, хрипловато и тихо. Реактор вмонтирован в ствол на 20-м горизонте. Стандартный кваркиссон. Мощности его хватало только на поддержание резонанса в ускорителе. Но в настоящее время ствол излучает в инфра- и радиодиапазонах в два раза больше энергии, чем может дать реактор. Внутренних источников ускоритель больше не имеет. Внешние отключены. Значит, откуда-то идет подкачка. Кутер бесшумно спланировал на вершину невысокого холма, покрытого коричневой губчатой массой, похожей на пемзу. Вы хотите сказать, что ствол откуда-то выкачивает энергию скрытно? Выкачивает, но не в нашем времени. Если эксперимент удался, то ствол в настоящее время является каналом, соединившим наше время с прошедшими эпохами. Выходить будем? Пожалуй, на минуту. Потом познакомитесь с центром. Из отчета Павел узнал, что управлением аварийно-спасательной службы создан специальный пояс защиты вокруг лаборатории. Пояс включал в себя посты наблюдения и контроля за пространством, передвижные генераторы силовых полей, излучатели антиматерии, сейсмостанции, установки зондирования горных пород, локаторы и другую технику. Управлял всем сложным комплексом защиты центр, начальником которого был назначен Атанас Златков, доктор хронофизики бывший заведующий лабораторией времени. Марич вылез из кабины и прошелся по голой поверхности холма, разминаясь. Из-под ног при каждом шаге всплывали облачка желто-коричневой пыли. Павел вылез следом. «Расскажите о цели эксперимента. В отчете описаны только его последствия». «Вы ведь во время эксперимента находились в здании лаборатории?» Марич отрицательно качнул головой. Изучающий посмотрел на Павла. Оспины на его лице потемнели. Я был в бункере независимой аппаратуры под зданием лаборатории. Бункер имеет отдельный выход, но сейчас он разрушен. Вы по образованию простите, кто? Бисмастер. А конструктор больших информсистем? Что заканчивали? Рязанский Интех? Московский НГУ. Неплохо, но все же придется упрощать. Давно известно, что путешествие во времени невозможно без перемещения в пространстве. Земля вращается и движется вокруг Солнца со скоростью 30 км в секунду. Солнечная система перемещается в пространстве со скоростью 200 км в секунду. Движется галактика в межгалактическом вакууме. Не стоит на месте скопления галактик. Короче, чтобы попасть хотя бы в прошлый миг и в ту же выбранную точку на Земле, необходимо с небывалой точностью рассчитать, где была Земля, Мгновения назад и лишь тогда пробивать хроноскважину. Вы знакомы с расчетами Генделя частных эффектов теории относительности? В общих чертах. Его расчеты используются и в хронофизике. Мы рассчитали и осуществили Гиделиану на практике. Посылали зонды в прошлое на сотни лет и возвращали обратно. Неужели расчеты так точны? Для проникновения в прошлое даже на тысячу лет точности расчетов, конечно, не хватало. Но мы обошли это препятствие тем, что ввели самофокусировку хроноскважины. И на время эксперимента канал хроноскважины сохраняется? Вы хорошо схватываете суть. В ходе эксперимента стволом дискретного временного пробоя связываются все миллионы земель в различные эпохи. Что же произошло в последнем эксперименте? Мы решили уйти в прошлое на глубину в 5 миллиардов лет, к моменту образования Земли. Марич нахмурился. Но хронобур почему-то глубже одного миллиарда лет не шел, несмотря на увеличение мощности пробоя, словно напоролся на слой времени повышенной твердости. И тогда возникла идея применить направленную реакцию хронораспада. После чего и произошла катастрофа? Не знаю. Раз двадцать мы запускали хроноускоритель без ощутимых результатов. На двадцать первый он включился самопроизвольно. Как такое возможно? К такому выводу пришли эксперты. Но я в эту гипотезу не верю. В ствол встроены четыре системы безопасности, не позволяющие ему включиться не только спонтанно, но даже если бы кто захотел включить отдельные его системы. Нет, хронобур был цилиндрирован специально кем-то, кто хорошо знал, чем все закончится. Но кому это могло понадобиться и для чего? Если все знали, что сверлить время опасно. «Хотя, может быть, такие вопросы задавать преждевременно. Однако вы не могли не посчитать для себя, что послужило причиной катастрофы». «Не люблю гипотез», – хмуро отрезал Марич. «Я не хронофизик-теоретик, а инженер-механик, практик. Время для меня осязаемо в металле аппаратуры. Вам лучше поговорить со Златковым, начальником центра. У него идей много». «А все же, разве у вас нет своего мнения?» «Считаю, что хронобур ни при чем», — тон речи Марича остался прежним. «Башня хроноускорителя снизу верху напичкана системами безопасности и контроля, автоматически прекращающими эксперимент при малейшей опасности». «Нет, я не знаю, что случилось». «Что ж», — вздохнул Павел, — «и на том спасибо». Он достал бинокль и принялся внимательно рассматривать белоснежное здание лаборатории с черными провалами окон.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 С проснувшимся на мгновение любопытством окинул Павла взглядом. «Профессиональная интуиция? Впрочем, важно. Новых фактов у меня в самом деле нет». Он нахмурился, помолчал. «Самый странный из фактов – спонтанное включение ствола, хронобура, а самый страшный – гибель коллег. Погибли замечательные ученые и механики, готовящие эксперимент. А я вот целый невредим. И Маричу повезло».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 и ответственному за безопасность не только отдельного коллектива, но и, может быть, всего рода людского на Земле. «Если ваши эксперименты со временем так опасны», – тихо произнес он, «то почему вы не объявили мораторий на их проведение?» Начальник Центра откинулся в кресле, побледнел, но глаза его сохранили прежнее равнодушное выражение. «Прежде чем экспериментировать, ученые создали теорию хронопрокола или, если хотите, бурения времени». И до последнего опыта теория и практика сходились даже в деталях. Так что ни о каком моратории речь не шла. Кстати, за нашей работой пристально следила СЭКОН. А эта организация, как известно, применяет свои особые полномочия весьма успешно. Простите, я поторопился с выводами. И все же, несмотря на расчеты, контроль и прогнозы, катастрофа произошла. Подвела техника, наука, теория, халатность конкретного человека... Халатностью назвать подобное происшествие нельзя. Чтобы запустить хронобур, надо было знать коды запуска отдельных его систем. Ни один человек из центра этого не знал, кроме Шкодана и меня. Но я генератор не запускал, хотя до сих пор уверен, катастрофа не должна была случиться, если только в эксперимент не вмешался кто-то чужой. Но об этом мы поговорим в другой раз. Извините, меня ждут. «Марич в курсе всех событий. В качестве гида он будет незаменим». Павел кивнул и отошел. «Неужели вы заставили шефа задуматься о чем-то еще, кроме науки?» с уважением спросил поджидавший его Марич. «Мало кому это удается». «Вы с ним не дружите?» спросил Павел. «А что, заметно?» «Есть немного. За что вы его не любите?» «Не любите» слишком громко сказано. «Скорее мне его жаль. Он теоретик в Кубе. Для него существует прежде всего наука» его драгоценные, сверхоригинальные идеи, а потом все остальное. Павел промолчал. По его мнению, Златков искренне скорбел о гибели сотрудников. Что же касалось его личных качеств, спешить с выводами не стоило. Инспектор прокрутил в памяти разговор с начальником Центра защиты. Больше всего его насторожила брошенная вскользь фраза о вмешательстве в эксперимент кого-то чужого. «Неужели такое возможно?» Но кто мог вмешаться? По данным косморазведки, в звездном рукаве галактики, рукаве Ориона, к которому относится и Солнце, нет цивилизаций, достигших уровня земной. Но может, такие цивилизации были в прошлом? «Спасибо за информацию», — сказал Павел Маричу, выжидательно смотревшему на него. «Сегодня я вас больше пытать не буду». Инженер кивнул, пожал протянутую руку и, повернувшись, сказал через плечо. «Буду нужен. Найдете меня у прибористов Полуянова». Павел присел на свободный стул у стены зала, соображая, чем заняться в первую очередь. Ему надо было ознакомиться с отчетом об экспериментах лаборатории, начиная с момента пуска хроноускорителя, проанализировать рост энергозатрат, запросить информацию о сотрудниках и конструкторах, а также собрать данные наблюдения за стволом, параметры среды вокруг него. Кроме того, следовало составить сводку странных фактов о работе ускорителя до катастрофы и после. И все это за один день.